Жизнь — это чистый холст. Пхагван, разве жизнь не есть страдания? Это зависит от вас. Жизнь сама по себе — это чистый холст. Она становится тем, что вы нарисуете на нем. Вы можете нарисовать страдания, вы можете нарисовать блаженство. В этой свободе ваше величие. Вы можете использовать свободу так, что вся ваша жизнь превратится в ад Или так, что ваша жизнь преисполнится красоты, благословения, блаженства Чего-то небесного Все это зависит от вас Человек имеет полную свободу Страданий так много потому, что люди глупы и не знают, что изображать на холстах Выбор за вами В этом величие человека. Это один из величайших даров Бога. Ни одному другому животному не дарована свобода. Каждому животному дана уже готовая программа. Все животные, исключая человека, запрограммированы. Собака обречена быть собакой навсегда. Ничто другое невозможно, никакой свободы не существует. Она запрограммирована, все уже заложено. На ней стоит печать, она будет просто следовать штампу, она будет собакой. У нее нет выбора, никакая альтернатива невозможна. Она полностью фиксированное существо. Кроме человека все запрограммировано. Роза должна быть розой, лотос должен быть лотосом. Птица будет иметь крылья. Животное будет передвигаться на четырех лапах. Человек совершенно свободен. В этом красота человека, его величие. Свобода – это величайший дар Бога. Только вы не запрограммированы, вы не несете печати. Вы должны сами создать себя, быть самосозидающими. Так что это зависит от вас. Вы можете стать Буддой, Бахаудином или Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини. Вы можете стать убийцей или просветленным. Вы можете позволить себе стать прекрасным цветением сознания или роботом. Но запомните, ответственны вы, только вы и никто другой. Оптимист – это человек, который подходит утром к окну и говорит «Доброе утро, Господь!» Пессимист – это тот, кто подходит к окну и говорит «О Боже, это что, утро?» Все зависит от вас. Утро тоже. Может быть и окно тоже. Может пессимист и оптимист стоят в одной и той же комнате. Все зависит от вас. А в чем разница, когда вы говорите «Доброе утро, Господи!» или когда вы говорите «О Боже, это что, утро?» слышал я одну старинную суфийскую притчу. Два ученика великого мастера гуляли по саду рядом с домом мастера. Им было позволено гулять каждый день, утром и вечером. Гуляние было видом медитации, прогулочной медитации, в точности так, как люди дзен устраивают медитацию во время прогулки. Вы не можете сидеть 24 часа в сутки, ноги нуждаются в движении. Кровь нуждается в циркуляции, поэтому и в школе дзен и у суфьев вы медитируете несколько часов сидя, а затем начинаете медитировать на прогулке. Но медитация продолжается, гуляя или сидя, внутреннее течение остается тем же самым. Оба были курильщиками и оба хотели спросить у мастера разрешения. Поэтому они решили, завтра, возможно, он скажет «нет», «Но мы все же спросим, ведь курить в саду не такое уж святотатство, мы же не будем курить прямо в его доме». На следующий день они встретились в саду. Один из них, заметив, что другой курит, разозлился. «Ты куришь? Ты что, не подчиняешься его указаниям?» «Я тоже просил мастера, но он наотрез отказал мне». Другой сказал, «Но он ответил мне да». Это выглядело очень несправедливо, и первый сказал «Я пойду и немедленно выясню, почему он ответил мне «нет», а тебе «да». Другой заинтересовался. «Подожди, пожалуйста, скажи мне, что ты спросил?» «Что я спросил?» – ответил первый. «Я спросил, могу ли я курить во время медитации?» Он сказал «нет» и выглядел очень сердитым. Другой рассмеялся и сказал «Я «Теперь я знаю, в чем дело». Я спросил, «Могу ли я медитировать, когда я курю?» Он сказал «Да». «Все зависит от вас». Всего лишь небольшое различие, и жизнь становится чем-то совершенно иным. Но здесь существует огромная разница. Спрашивать, «Могу ли я курить, когда медитирую?» – просто глупо. А спрашивать, «Могу ли я медитировать во время курения?» Это совершенно правильно. Ну что же, по крайней мере, вы будете медитировать. Жизнь — это и не страдания, и не блаженство. Жизнь — это чистый холст, и надо самому быть художником по отношению к ней. Бродяга постучал в дверь во двора под названием «Джордж и дракон». «Не дадите ли вы бедному человеку немного еды?» — спросил он женщину, которая открыла дверь. «Нет!» — завопила она, захлопывая дверь. Спустя несколько секунд бродяга постучал снова. Дверь открыла та же женщина. «Могу ли я получить немного еды?» — спросил бродяга. «Убирайся без денег!» — заорала женщина. «И никогда не возвращайся!» Через несколько минут бродяга постучал в дверь снова. Женщина открыла дверь. «Извините», — сказал бродяга, «могу ли я теперь поговорить с Джорджем?» «Жизнь — это постоялый двор под названием «Джордж и дракон». Вы можете попросить на несколько слов и Джорджа тоже».